Глава восьмая Времени не было совсем. Даже на душ. Даже на переодевание. Вера быстро съела предложенный завтрак, хрустящие тосты с сыром, выпила чашку горячего чая и, пискнув, что она на минуточку, побежала в ванную. Девушка успела только наскоро умыться и провести щеткой по волосам, а в дверь уже негромко, но решительно постучали. «Ты там не утонула, мелкая?» Улыбка Пак Минджуна была лучезарной, как будто и не было бессонной ночи. «Чего надо?» – буркнула Вера. «Сказала же, сейчас соберусь!» «Руку покажи, надо повязку сменить». «Я сама справлюсь». «А ты трансвестита на помощь позови!» – материализовался на краешке ванны книжный крыс. «Вдвоем-то вы ее быстренько скрутите!» Пак Минджун молча поставил на подзеркальную полку умывальника баночку с мазью и вышел. «Нервничаешь?» – спросил демон, обернувшись к девушке. «Давай, разматывай повязку. Посмотрим, что там у тебя». За ночь ожог почти исчез. «Вовремя рану обработала, молодец!» – похвалил крыс. «Это не я». Вера сняла остатки вчерашней мази ватным тампоном и кончиками пальцев нанесла на розовый след ожога новую. «Это Пак Мин Джун. «Никогда не понимал этой страсти корейцев полным именем называться». И Пак, и Мин Джун. А второй – Хо Су. Это все равно, если бы тебя при встрече каждый Верой Петровной Лисицыной величал. Здравствуйте, Вера Петровна Лисицына. Как поживаете, Вера Петровна Лисицына? Ужас, до да чего громоздка. А почему у них фамилии разные? Они же братья двоюродные вроде. Хотя, может, не по отцовской, а по материнской линии. Кстати, ты кого из них хочешь? Ну, чтоб с тобой остался. Хоминсу сильный шаман. Я даже сам не ожидал, что молодежь нынче такая развитая пошла. Зато доблестный пак дерется лучше. Девушка достала из зеркального шкафчика упаковку пластыря и налепила на запястье тканевую полоску. Такими темпами она скоро в мумию превратится. И коленки заклеенные, и руки. «Значит, на мой вопрос я ответа так и не дождусь», — не унимался демон. «Кого предпочтешь?» «Кто из них симпатичнее на твой странный вкус? Потому что для меня они оба двое из ларца, одинаковых с лица». «От моего выбора ничего не зависит», — отмахнулась Вера. «Я думала над твоими словами. Действительно, одна я деда не найду. А даже если и найду, не смогу ему помочь. Поэтому...» «Угумс? Поэтому тебе безразлично, кто из парней поможет. Сделаем вид, что старый мудрый книжный крыс тебе поверил. Девушка сдернула с вешалки махровое полотенце и вытерла руки. «Я ухожу. Дом береги». «Да уж справлюсь как-нибудь, не сомневайся». Книжный крыс растворился в воздухе, чтобы через мгновение материализоваться уже в коридоре. Парни обувались. «Я поведу», — сказал брату Пак Минджун. «На дорогу у нас есть полчаса, а ты слишком осторожный водитель». Вера набросила на плечо рюкзак и вышла за дверь. Крыс проводил взглядом ее прямую спину. «Благодарим тебя, хозяин балки!» Поклонился шаман и тоже вышел. Демон поднялся на задние лапы. «А ты, доблестный пак, что скажешь?» «Спасибо!» Парень поправил длинный козырек кепки. «С тобой было весело!» «Верку берегите!» «Мы будем очень стараться! Прощай!» Книжный крыс остался один. В замке скрипнул ключ. Вера запирала дверь. За стенами шуршала возвращающаяся с ночной прогулки машинная армия. «Что-то мне грустно стало», — сообщил демон в пространство. «И одиноко. К Марте пойду. Ей завтрак готовить пора. Что-нибудь вкусное и диетическое. Здоровье ей понадобится. Если дальше такими темпами пойдет, через годик придется с внуками нянчиться. С узкоглазенькими такими карапузами». И напивая «Амор-амор», Пушистый серый кот Барсик выпрыгнул сквозь плотно закрытое окно во двор. Всю дорогу до аэропорта Вера думала. Шок от знакомства с домовым прошел, Да и не было его этого шока, если честно. О чем то она и раньше знала или догадывалась, просто не хотела себе в этом знании признаваться. Сейчас девушку больше волновало другое. Время, которое она бездарно теряет. Дед в беде, даже книжный крыс это признал. Значит… Значит, первым на повестке дня стоит клуб «Каннам», бывший Сайгон, и его хозяин Денис Сашинский, который не дружит с законом. Нужно с ним поговорить. Только как? Под каким предлогом? Может прикинуться туристическим агентом, проводящим рекламную акцию? Буклетов красочных принести, завлекательную речь толкнуть и между делом попытаться этого Сашинского разговорить? Вера поправила на переносице очки и пожалела, что под рукой нет блокнота. Записывать приходящие в голову мысли. Сейчас надо будет засесть за телефон, позвонить в клуб, с менеджерами пообщаться, встречу назначить. А если сегодня с ней никто встретиться не захочет? Надо быть понастойчивее. На работу она сегодня не пойдет. Времени нет. Простите, коллеги. А пойдет она сначала в офис своего мобильного оператора за новой сим-картой. А потом в ближайший салон мобильной связи за новым телефоном. «Потом надо будет к зайке в больницу заехать, а по дороге как раз можно в клуб позвонить. Тогда и в аэропорт ей ехать незачем». «Притормози здесь», — попросила девушка сосредоточенного Пак Минджуна. «Я выйти хочу». «Укачала?» «Нет, просто дела». Извращенец широко улыбнулся и вдавил в пол педаль газа. «Дела подождут». Вера закусила губу. «И что теперь делать, прикажете?» «На ходу выпрыгивать, перевалившись через Хоминсу сладко дремлющего у окошка?» Минут через десять они подъехали к зданию аэропорта современной архитектуры, похожим на сделанные из стекла и бетона огромный кристалл. Пак Мин Джун ручной тормоз, заглушил мотор и вытащил ключи из замка зажигания. «Поторопимся. Регистрация почти закончилась». Молодые люди выбрались из машины и понеслись к терминалам. Пак Минджун на бегу выхватил верен рюкзачок и бросил в него ключи от машины. «Будешь хранительницей, мелкая?» Они пронеслись мимо разъезжающихся створок автоматических дверей. Быстро читая указатели, поднялись на эскалаторе. «Туда!» — указал Хо Минсу на плотную группу людей у стойки регистрации. «Двадцать минут». «Окей!» Пак Минджун хлопнул брата по плечу, сдернул с головы кепку, тряхнул длинной челкой и повернулся к вере. «На удачу, мелкая!» — шепнул, надевая на девушку свой головной убор. Козырек был очень длинным, закрывал обзор. И пока Вера убирала с лица непослушные волосы, пока поправляла очки, Пак Минджун ушёл. А потом стало шумно. Группа фанаток заметила белого тигра. Пока работница аэропорта проверяла его документы, певец успел раздать пару десятков автографов и даже сфотографироваться на память с толпой визжащих школьниц. «Давай кофе выпьем!» предложил Хоминцу замершей Вере. Я видел кафе у входа. Девушка на ватных ногах пошла к эскалатору. Почему-то было грустно. Кафе было обычной стеклянной загородкой в углу холла. Вера присела за пластиковый стол, Хоминцу принес чашки и сел напротив. Меня мучает один вопрос. Сделала маленький глоток девушка. Где ты прятал меч? Когда ты сражался с демоном, яственно видела в твоей руке меч. Хоминцу улыбнулся, скупо только уголками губ. Это был уруми, индийский меч. Его носят под одеждой вместо пояса. Полтора метра гибкой стали. Простая рукоять, которую можно использовать как пряжку ремня. И ты всегда его носишь? Не всегда. Во время перелетов я сдаю его в багаж. Свернутый кольцом в чемодане, он не привлекает внимания. Кстати, о багаже. Ваши вещи остались в гостинице? Нет, ребята должны были захватить их с собой. Пак Минджун знал, что в отель мы вернуться не успеем, и отдал распоряжение заранее. Понятно. Вера допила кофе. Мы можем теперь идти? Еще нет. Подожди. На девушку Хоминсу не смотрел. Низкий женский голос из громкоговорителя сообщил, что до окончания регистрации пассажиров рейса на Сеул осталось пять минут. «Опа, я должна тебе сказать...» «Позже поговорим». За стеклянной перегородкой по направлению к выходу двигалась какая-то семья. Ухоженная женщина-азиатка лет 30 шла чуть впереди. Ее долговязый муж, закутанный в немыслимую малиновую куртку с меховой опушкой на капюшоне, толкал перед собой нагруженную багажную тележку. а следом семенила крошечная девчушка с ярким детским чемоданом на колесиках. У тележки, видимо, были какие-то проблемы с колесом, потому что мужчина приткнул ее к стене и присел на корточки, пытаясь заглянуть под днище. В другую сторону пробежала небольшая группка визжащих девушек с плакатами в руках, припозднившиеся фанатки. Хоминцу встал. «До свидания, Вера Лисицына. Я был очень рад с тобой познакомиться». Девушка тоже поднялась, растерянно улыбаясь. Оппа, осторожно взял ее за руку. Ты позволишь тебе звонить? Конечно. Ладонь Хоминсу была теплой. Но я не понимаю. Хён позаботится о тебе. Парень внимательно смотрел на вереные пальцы, тонкие и бледные по сравнению с его смуглой рукой. Все будет хорошо. И поклонившись на прощание, Хоминсу энергичным шагом вышел из кафе, чуть не сбив с ног мужчину в малиновой куртке. «Опа!» — жалобно пискнула Вера. «А как же я?» Тележка за стеклянной перегородкой наконец сдвинулась с места. Девочка захлопала в ладоши. Отец наклонился к ней, что-то проговорил из-под капюшона и махнул рукой приближающемуся к ним работнику аэропорта. Потом мимо прошли еще какие-то люди. Диспетчер сообщила, что регистрация на рейс в Сеул закончилась. Садись обратно, мелкая, раздался веселый голос извращенца. Я тоже хочу кофе, а потом надо будет еще где-нибудь нормально поесть. Ты готовить умеешь? Белый тигр тряхнул челкой под меховой опушкой капюшона и помахал рукой. Женщина радостно помахала в ответ, девочка что-то крикнула и подпрыгнула. Пак Минджун поклонился, прижав руки к груди. Женщина ответила на поклон, взяла ребенка за руку, и они вдвоем пошли к выходу. Следом толкал тележку с багажом, служащий в форменном комбинезоне. «Подарок от поклонниц», — сообщил белый тигр, запахивая на груди малиновое великолепие. «Что бы я без них делал? Ну, ты мне кофе закажешь, или так и будешь глазами хлопать? И пирожок какой-нибудь возьми, что-нибудь национальное, ватрушку или растягай». Вера на мгновение почувствовала себя на работе, но послушно отправилась к барной стойке. Еще не совсем проснувшаяся дама в белоснежном чепчике, посетовав на глобализацию, сказала, что ватрушек с растягаями они не держат, а вот хот-дог она сейчас соорудит с большим удовольствием. «Пусть будет хот-дог», — решила Вера. «Только вы туда, пожалуйста, соус поострее добавьте, хорошо?» «Чили? О, погоди! У меня пузырек табаско хабанера где-то стоит». Это просто как жгучий взрыв. Благодарный клиент подарил. Всё опробовать на ком-то хотела». И женщина щедро окропила бледную сосиску оранжевой жидкостью. «Парню своему мстишь?» «Ага», — весело ответила Вера. «Он заслужил». И, поставив крошечную чашечку эспрессо и блюдце с хот-догом на пластиковый поднос, девушка отправилась вершить месть. «Это что?» Подозрительно уставился Пак Мин Джун на булку с сосиской. «Мне казалось, ты голоден. Не хочешь? Давай я сама съем». Вера потянулась к хот-догу, но парень успел первым. Он быстро откусил кусок и принялся оживать. Вера завороженно наблюдала. «Ну, что тебе скажу?» Пак Минджун проживал и вытер со лба выступившую испарину. «Дрянь еще та. Если бы не чудесный соус, есть это было бы совершенно невозможно». Девушка разочарованно фыркнула, схватила чашечку с эспрессо и одним глотком опустошила ее. «Пусть сам теперь себе за кофе ходит, извращенец!» Они посидели в кафе еще минут двадцать, дожидаясь, пока аэропорт покинут возбужденные фанатки. Наконец Пак Минджун встал из-за стола. «Можем идти. Ты говорила, у тебя какое-то срочное дело?» Вера поднялась следом и подхватила со спинки стула свой рюкзачок. «Пол восьмого». «Все офисы еще закрыты. Подбросишь меня домой?» Парень послал воздушный поцелуй даме-буфетчице и кивнул. «Обязательно. По дороге надо будет еще в супермаркет заехать, продуктов купить. Ты же, наверное, одними йогуртами питаешься». Пак Минджун, уверенно, нисколько не скрываясь, шел к выходу. Вера семенила чуть позади, как верный оруженосец. «Хм, давай кое-что проясним». «Что?» «Ты у меня жить собираешься?» «А где же еще? Парень наконец соизволил обернуться. «Как я смогу тебя защитить, если остановлюсь в отеле?» Вера опустила глаза. «Но это как-то... неприлично». Белый тигр широко улыбнулся. «Мелкая, я тебе что, нравлюсь?» Девушка фыркнула. «У тебя мания величия. Ты абсолютно не в моем вкусе». «Взаимно». Пак Минджун продолжил движение. «Ты не видишь во мне мужчину, я в тебе женщину. На этом мы остановимся. Чем быстрее мы разыщем Петра Григорьевича, тем быстрее закончится наше с тобой невольное сотрудничество. Ничего личного. Мы с братишкой тянули жребий. Охранять тебя выпало мне». В эту минуту Вера подумала, что лучше бы с ней остался приятный и вежливый оппа, чем этот самодовольный индюк. «Машину водить умеешь?» – спросил Пак Минджун уже на улице. «Нет!» – мстительно ответила Вера и достала из кармашка рюкзачка ключи от фургончика. «И прав у меня тоже нет!» – парень горестно вздохнул. «Толку от тебя!» Обход начался около восьми утра. Зайка сладко посапывала в подушку, когда в ее палату ввалилась толпа в белых халатах. Седенький пузатый профессор, главный врач, заведующий отделением, уставший после рабочей смены, и пяток ординаторов обоих полов, смотрящих на профессора с таким видом, будто вот-вот светила зажжет над своей лысеющей макушкой нимпы, воспарит к потолку. «Так, кто тут у нас?» «Опалова Зоя Сергеевна», — зачитал главврач табличку у кровати. «Что у нас в анамнезе?» «Ничего особенного». Нахмурился отделением. Ночью в клубе куролесила наша пациентка. Алкоголь? В мерах допустимого. Толстые пальцы профессора зашуршали страницами истории болезни. «Ай-яй-яй, Зоя Сергеевна! Что же вы чужое имущество громили, да еще на трезвую голову? И анализы-то у вас чистенькие. Анемия? Ну-ка, язычок покажите. Скажите а Чудненько. «Диетами увлекаетесь? Три зернышка в день?» Ординаторы подобострастно захихикали. Зайка обиделась и надулась. Она бы могла этим тупицам такого просказать, что они в штаны наложили бы от страха. Толстячок между тем повернулся к заведующему. «Кажется, это не по нашей части. Это в психиатрию». И тут зайка испугалась даже больше, чем ночью в клубе, увидев в зеркале противную мохнатую змею, В голове под бодренькую психоделическую музычку пронеслась нарезка из фильмов ужасов. Смирительная рубашка, электрошок, лоботомия. Девушка хотела что-то сказать, но заведующий ее опередил. «Я сейчас же этим займусь». «Выздоравливайте, Зоя Сергеевна», — сладко улыбнулся профессор. Крахмальные белые халаты шуршали, как крылья насекомых, когда врачи покидали палату. Заведующий проводил коллег грустным взглядом, Потер руками лицо и присел к Зое на кровать. «Не дрожи так, все хорошо будет». «Я... я... не хочу в психушку!» – выдавила Зайка. «Пожалуйста, отпустите меня! Если я вам вчера какой-то ерунды наговорила, так это потому, что не в себе была. То есть в себе!» Девушка всхлипнула и тихонько заплакала. «Сигареты есть?» – неожиданно спросил врач. Зайка кивнула и полезла в прикроватную тумбочку, где, как она помнила, лежал ее клач. «Вот!» – она достала из сумочки плоскую блестящую пачку, изящную крошечную зажигалку, щелкнула колесиком. «У нас не курят!» – строго сказал заведующий, отобрав у нее сигареты и опустив их в карман своего халата. «Слушай сюда, Зоя Апалова. Ты сейчас позвони родителям, чтобы за тобой заехали». а потом отправляйся на первый этаж, в регистратуру, выписку оформлять». Повеселевшая девушка провела рукой по волосам. «Что я вам буду за это должна?» В уме зайка быстро прикидывала, что денег у неё с собой немного. Надо будет бате сказать, чтоб с собой захватил. Интересно, какую сумму ей сейчас назовут? Хотя, наверное, за такую услугу ничего не жалко. «В церковь сходи. Ты же крещеная?» «Ну да». растерянно протянула девушка. «И что мне там нужно сделать?» Врач хмыкнул и встал с кровати. «А что в церкви делают? Молиться!» Зайка смотрела на закрывшуюся дверь, и на душе было тепло и спокойно. «Надо будет в регистратуре спросить, как этого заведующего зовут, чтобы свечку за здравие поставить». Батя, вопреки ожиданиям, даже особо не орал. Через сорок минут, когда зайка, уже закончившая возню с бумажками, чинно сидела в холле под разлапистым фикусом, его старенькая «Тойота» притормозила у главного входа. Сразу же тренькнул мобильный. «Ты уже готова? Тогда выходи, здесь парковка запрещена!» Девушка, поправляя на плечах сползающее платье, сбежала по ступенькам и села в машину. Заведующий наблюдал за отъездом зайки из-за стойки регистрации. На лестничной клетке стоял чемодан. Пак Минджун, нагруженный пакетами из ближайшего супермаркета, попытался его обойти. «К тебе родственники приехали?» Вера открыла дверь квартиры и затащила чемодан внутрь. «Нет, это зайкины вещи. Я потом ей их завезу. Проходи». Парень внимательно осмотрел руны, вырезанные на косяке входной двери, мощную личинку замка, перевел взгляд на плоский ключ, связку с которым девушка повесила на крючок в коридоре. Старик знал толково охранной магии и внучку свою защищал. Вера захлопнула дверь. Пак Минджун разулся. Пакеты мешали, но войти в дом в обуви парень не мог. Квартирка была небольшой. Коридор с гардеробным шкафом и узким комодом заканчивался полукруглой аркой, ведущей в гостиную. Дверь слева в спальню, справа в ванную. Кухни нет, только рабочая зона, выделенная в той же гостиной. Минджун сгрузил покупки на кухонный стол. «Мой ноутбук в машине остался. Принесёшь?» Вера фыркнула. «И не подумаю. Я устала и хочу в душ». Лицо девушки было бледным и осунувшимся. Пак Минджун молча пожал плечами. Когда из ванной донесся шум воды, парень снял с крючка ключи и спустился во двор. Вещи лежали в багажном отсеке. Гитара, дорожный рюкзак, плоская сумка с компьютером. Когда Пак Мин -Джун вернулся в квартиру, Вера ждала его в комнате. Влажные после душа волосы рассыпались по плечам. На столе стояли две кофейные чашки и корзинка с печеньем. «Я не был уверен, что останусь здесь, поэтому взял только самое необходимое». Парень прислонил гитару к дивану и стал распаковывать рюкзак. «Дорожный НССР. Еще один поменьше. Парочка махровых полотенец, шлепанцы для ванной». Пока Пак Минджун обустраивался... Было решено, что ночевать он будет в гостиной на диване. Готовить молодые люди будут по очереди, а душем и другими удобствами пользоваться по графику. Вера готовила плотный завтрак. Гость заикнулся было об обязательном утреннем супчике, но девушка строго возразила, что со своим уставом в чужой монастырь не суются. Но рис, она, так и быть, сварит. Рисоварки, конечно, не было, поэтому Вера сосредоточенно налила в эмалированную кастрюльку два стакана воды. Потом отмерила стакан риса, промыла его в сеточном дуршлаге, опустила в булькающую воду влажные зерна. Пак Минджун подозрительно принюхивался, но от еды не отказался. Съел всё. И рис, и омлет, и соленый зернистый творог, который они купили утром. «У тебя есть какой-нибудь план?» – спросила Вера, когда они, закончив завтрак, просто перекофе. «Мне кажется, нужно выходить на бандитов». Парень кивнул. Хо -су за ночь успел разыскать информацию. Нам нужен Денис Сашинский, владелец клуба «Каннам». Это я поняла. Думаю, надо к нему с деловым предложением подобраться. Тур какой-нибудь побогаче предложить. Пойду к нему под видом работника турфирмы. Тебя остановят в приемной. Такими вещами секретари обычно занимаются, а не начальство. Тогда... Не знаю. Тебя с ним после концерта знакомили? Нет, покачал головой Белый Тигр. Владелец задерживался, а я уже не мог ждать. можно было бы открыть твое инкогнито кстати а под какой легендой ты сейчас здесь надо же мне будет людям объяснять что за юноша у меня ночует пак минджун хитро улыбнулся скажешь с парнем своим живешь съехались решили свои чувства проверить вера закусила губу за доброе имя свое переживаешь за достоверность а где мы с тобой познакомились в корейском ресторане решил минджун Я у дядюшки пака работаю, курьером и водителем, а в нерабочее время мне дядя машиной пользоваться разрешил. Знакомый мы с тобой, предположим, с мая больше трех месяцев солидный срок. Ты пришла в ресторан поесть, а я увидел, как изящно ты кочхи амук трескаешь, и влюбился. Кочхи Амук национальное корейское блюдо. Лепешки из рыбной муки на деревянной палочке в горячем бульоне. Вера слушала внимательно. Это стимулировало фантазию. «И кому ты собираешься эту легенду рассказывать?» Спросил парень. «Никому и никогда. хочхиамук. Даже звучит противно». Пак Минджун обиделся. «Тогда, может, сама что-нибудь достоверное предложишь?» «Мы друзья по переписке. Я часто корейские сайты мониторю, на форумах общаюсь. Там и познакомились. Ты приехал в гости как турист. Все. И не будем умножать сущности сверх необходимости». Легенда была хиленькой, но для той же Марты Олеговны она бы сработала. Но Минджун спорить не стал. В конце концов, он здесь ненадолго. Дня на три. А как Вера потом будет оправдываться перед знакомыми, это ее дело. Вечером он проберется в клуб и разыщет похищенный бандитами альбом. А дальше... Кстати, у Сашинского сегодня день рождения. Девушка, воспользовавшись паузой в диалоге, открыла свой ноутбук и уже просматривала какие-то сайты – «Юбилейные торжества будут проходить в клубе «Каннам». «Я знаю. Именно этим праздником я и хотел воспользоваться». Верины пальцы порхали по клавишам. «Не ты, а мы. Без местного консультанта тебе там делать нечего. Так что пойдем мы туда вместе. Погоди секундочку. Я сейчас со Светой, нашей секретаршей, общаюсь». Вера погрузилась в переписку. «Местный консультант. Еще неизвестно, что именно связывает ее деда с бандитами». Минджун подозревал, что дела у них были свойства весьма щекотливого, мистического. А если придется сражаться с демонами, одному было бы удобнее. Схема охранной сигнализации изучена, план помещений тоже. Пак Минджун потрогал пояс. Меч гибкий, смертоносный у сегодня может пригодиться. «Все в порядке. Света туда идет. Сказала, никаких пригласительных не рассылали, надо только входной билет оплатить». Клуб будет работать в обычном режиме, кроме зоны ВИП. А если вера — видящая? Выяснить это нужно как можно быстрее. В лишь ждут результата». «Хорошо», — сказал Пак Минджун, поднимаясь из-за стола. «Вечером мы отправимся в клуб Канам вместе».